— Да нет, я помню, но мне неловко как-то. Тогда мне двадцать лет было, а сейчас почти 44. А мне плевать, ловко тебе или нет. Я живу так, как привык. И либо я буду тебе дядей Назаром, либо разговора не получится. — Хорошо, дядя Назар, — рассмеялась Настя, — как скажете. — Вот так и скажу.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 Подумал, что не надо мне в это лезть, он взрослый мужчина, живет отдельно, у него своя жизнь, и если он не счел нужным меня во что-то посвятить, то это его право, но осадок остался».